Глава одиннадцатая. На Земле, как на Марсе. Не успел я толком сообразить, как тяжелая рука соседа упала мне на плечо, и спустя мгновение мы зажмурились от яркого света. Было душно, вокруг много песка и невыносимая жара. Красные песочные барханы окружали нас со всех сторон. Куда мы попали? Я вопил и был очень зол. Мирон явно не ожидал такого. Он оглядывался по сторонам, но как только услышал мой голос, сразу же удивленно посмотрел. «Я вообще не собирался больше перемещаться, вот так вот, на Землю. Это несправедливо. Мог бы хоть спросить сначала». Вся злость, копившаяся во мне, выплескивалась наружу, словно гейзер в пустыне. «Мы не на Земле». «Точно, на Марс попали». «А ты вопишь. Посмотри, как красно кругом». Меня поражала неосведомленность этого парня. Как он вообще смог окончить космический университет с такими познаниями? Ты шутить вздумал? Какой Марс? Мы бы там без кислорода давно погибли. Там всего 0,16% кислорода. Даже первокурсники знают это. Нервы сдавали. Давила невыносимая духота. «Да знаю я!» Вдруг закричал Мирон. Что-то докопался. Я вслух свои намерения озвучил. Так и сказал, что надо смотаться на Землю, взять вещей для экспериментов. Ты мне на это хоть что-нибудь ответил? Хоть бы слово сказал одно, что не собираешься больше со мной перемещаться, чем тебе не угодила наша планета? Мне было сложно ответить на этот вопрос. Пришлось бы раскрыться, как на приеме у психотерапевта, а это я не любил. Множество страхов ежедневно отягощали жизнь, от некоторых попросту не хотел избавляться, считая их за усиленный инстинкт самосохранения. Но все же я взял себя в руки и начал непростой разговор. Мы сильно рискуем. Каждый раз, когда прыгаем на Землю, есть шанс, что не сможем вернуться. Представь, что будет, если мы застрянем на Земле, и они попросту нас не найдут на станции. Диверсия, исчезновение, похищение, скандал мирового уровня. Космонавты, да еще и стажеры пропали с лунной станции. Ты этого хочешь? Я присел на песок. Силы испарялись из организма вместе с влагой. Все же обошлось. Я вернулся за тобой тогда, и никто не заметил. Нагнетаешь, почем зря. Давай на луну. И держись лучше. Найти тебя в пустыне будет непросто. Мирон протянул мне локоть и полез в карман за метеоритом. Камень не сработал. В этот раз я не почувствовал ничего, заранее понимая, что мы застряли здесь неспроста. И только я хотел начать разговор, что было бы неплохо нам делать подобные скачки поодиночке, чтобы прикрывать друг друга на станции, как мой напарник, увидев что-то вдалеке, убрал камень в карман и помчался со всех ног в ту сторону. Ноги утопали в песке, но я старался не упускать из виду соседа. Он кричал что-то на ходу, но я не мог разобрать что, только умоляя его остановиться, чтобы не тратить последние силы. «Там ракета!» «Видишь? Вон там!» Он остановился и показал пальцем на дальний холм. «И космонавты ходят вокруг нее!» «Мы на Марсе!» «А ты не верил?» Не веря своим глазам, я слушал Мирона и видел все, что он описывал. Парень кричал во весь голос о том, что мы на Марсе, а потом снова побежал к ним. Посмотрев на палящее солнце, я понял, что это далеко не Марс и что впереди не более чем мираж, который возник от обезвоживания. Мирона было не остановить. Он несся изо всех сил, местами утопая в песке. Забравшись на верхушку здоровенного бархана и не поняв этого, кубарем покатился вниз. Я съехал вслед за ним, нагребая полные штаны горячего мелкого песка. Товарищ, сидя на коленях, опешил от увиденного. Неподалеку от нас шли дикие верблюды. Это точно была пустыня. И мираж в одном мгновении куда-то пропал, как и пропал метеорит а значит единственный шанс вернуться на луну нужно искать камень мирон явно был не в себе он перебирал песок поблизости и вовремя опомнившись схватил меня за рукав комбинезоны тоже ищи только держись за меня давай чтобы вместе вернуться мы прошерстили песок вокруг несколько раз то и дело меняя свое положение камня нигде не было оставалось только остановиться взять паузу Сев спиной друг к другу и, облокотившись, мы иссыхали от жары. Влага испарялась, и вместо того, чтобы сохранить ее, мы еще больше потратили сил на преодоление барханов и на поиск камня. Казалось, что жизнь подошла к концу. Нам не вернуться на луну и не выбраться из пустыни. — Ты в курсе, для чего я ввязался в эту стажировку? — начал говорить Мирон, задыхаясь. — Мне нужно доказать отцу, что я не просто какой-то мальчишка, как он считает. Я хочу быть отдельным от него человеком, а не работать в семейной компании. Но, кажется, все это зря. Представляешь? Там я мог бы сидеть в офисе на сороковом этаже с кондиционером, холодным кофе и кулером бесконечной воды в придачу. Не умирал бы от жажды и жары в пустыне. Ради чего тогда все это было начато? Я был зол на него. От каждого слова этого парня у меня застывала кровь в жилах. Зачем он говорит все это сейчас? Для чего действует на нервы, будто это я свалил беду на наши головы? И почему же ты отказался от такого предложения? Надо было соглашаться, тогда и я бы сейчас был на луне. Мне хотелось высказать все виновнику торжества. Да? И что бы ты сейчас делал? Лежал не вставая в своей постели и ждал, когда же тебя отправят обратно на землю, потому что ты забыл взять с собой дополнительную пару линз. Мирон делал передышки между фразами, но все равно они звучали очень громко и обидно. «Как ты говоришь? Лучше уж там лежал бы, чем подыхать здесь. Ты же не предполагаешь, что у твоего папаши могло быть хуже. Так с чего мне думать, что нахождение на Луне хуже, чем смерть в неизвестной пустыне? Здесь даже коршинов нет, чтобы нас сожрать. Мне хотелось высказать даже больше, но в горле предательски пересохло, и я закашлялся». Мирон словно почувствовал знак в этом, мою слабость. Он тут же развернулся и напал на меня с кулаками. Вот так, из последних сил, прямо в пустыне, у нас началась настоящая схватка. Тягая друг друга за грудки, мы переворачивались, пока он не оказался сверху и не отвесил мне смачную подщечину. Вместе с ударом в лицо мне прилетела кучка песка, и я стал отхаркиваться. Но этот гад не собирался сдаваться». Он выжидал, чтобы нанести мне еще один удар. Машинально я хотел собрать кучку песка и кинуть ему в глаза, чтобы выиграть время и отбежать. Но рука коснулась чего-то твердого. Я повернул голову, увидел злополучный метеорит, и уже через мгновение все озарилось светом, еще ярче, чем было в пустыне. Мы лежали на полу своей комнаты, находящейся на лунной станции. Вернее, лежал я, не выпуская метеорит из руки, а Мирон сидел неподалеку. Несмотря на нашу драку, я был рад его видеть. Хуже, наверное, могло быть, если бы он остался в пустыне. Тогда мне пришлось бы предпринимать его поиски каким-то неведомым способом и одновременно прикрывать его здесь, перед членами экипажа. Ручка двери потянулась вниз. Дверь кто-то медленно открывал. И кто это был, мы не представляли лишь успели переглянуться и испуганно уставиться на пол вокруг себя. Везде был песок. Куратор Олег зашел в комнату не то, что без стука. Он намеренно пытался поймать нас на чем-то запрещенном. И ему удалось. Оглядывая комнату, он стоял, широко раскрыв рот и нахмурив брови. Выражение его лица словно говорило о том, что он даже и подумать не мог увидеть подобное и пока не знал, что произошло. Быстро я посмотрел на Мирона. Взгляд его был потерян. Он хотел что-то сказать. Но мне вдруг показалось, что он непременно признается во всем и что этого нельзя допустить. Только не этому типу рассказывать о нашей находке. Немедленно я взял слово в свои руки. Пакет с песком взорвался. Ты ведь сдал нас, капитану? Иди сдай еще разок. Откуда был этот неведомый напор, я понять не мог. Словно проходя игру, я вырвался из лап смерти и стал вдруг бесстрашным ко всему. Георг провел по полу рукой, собирая песчинки. Он потрогал их, потом еще. И настороженно спросил, почему он теплый. Казалось, что он вот-вот нас раскусит. Особенно если подойдет и коснется песка там, где лежит кучка побольше и действительно хранит в себе тепло. И если надумает коснуться кого-то из нас. Мирон вдруг открыл свой комод и вынул из него огромный фонарик. Я даже не знал о его существования. Он катнул его к двери и произнес. «Вот, думаешь, как пакет взорвался? Я проводил эксперимент перед тем, как его конфискуют. Фонарь мощный, с батарейками. Передай его в хранилище. Он мне еще пригодится, в новой должности», сказал сосед по-деловому, опираясь на свое положение. На Олега эта уверенность слабо подействовала, и он хотел было шагнуть, чтобы рассмотреть все вещи Мирона. Мы оба закричали, что есть муча. «Ты хочешь всех погубить?» «Куда по песку?» – вопил Мирон. «Ты хоть представляешь, что будет в момент неисправности гравитации? Все задохнутся. Песок попадет в легкие. Скорее включи систему фильтрации в нашей комнате на полную, если не хочешь просидеть с нами всю ночь пылесосе пол». И это, как ни странно, сработало. Куратор отряхнул обувь, руки и фонарь и вылетел пулей из комнаты, боясь, что придется провести в нашей компании неопределенное количество времени. Первым делом мы побежали каждый к своему запасу воды. Жажда казалась неутоляемой. Выпив бутылку залпом, я взял другую. Мирон еще мелкими глотками цедил первую, но вскоре сдался и осушил обе залпом. Мы бы пили бесконечно, но за водой нужно было идти в коридор. Сосед убрал метеорит и принялся собирать песок в хлопковый мешок из-под одежды, который лежал на той же полке, что и фонарик. Мы собрали уже половину, когда услышали звук включившейся вытяжки. Эта система включала встроенный в стены пылесос, который всасывал в себя всю пыль и фильтровал тем самым воздух всей станции. Мешок песка мог бы забить ее, но вот половина вполне могла бы распределиться по фильтрам. Дверь открылась, и внутрь зашла целая делегация во главе с куратором Олегом. Инженер, несколько ученых-космонавтов и завхоз внимательно рассматривали нас. «Наличие фонаря с батарейками вы объясните капитану завтра», – говорил завхоз. «Но за песок будьте добры отчитаться немедленно. Откуда он?» «С Австралии», – уверенно отвечал Мирон. Я заказал его из пустыни красного песка в Австралии. Через интернет. Спрашивается, зачем ему понадобился песок здесь? Не унимался Олег, заглядывая в лицо за вхозу. Это он доложит капитану. Мы не можем устраивать здесь допрос. Сразу же после назначения парня на новую должность. Капитан может подумать, что это ты из злости подставил ребят. Потому мы только собираем улики и удалимся. Мирон протянул им мешок песка и продемонстрировал, что мы все убрали. Когда комната опустела, я забежал в ванную, тем самым заняв себе очередь пойти в душ первым. А сосед отправился пополнять наш запас воды. Уже лежа в кровати, я не мог уснуть и спросил его, «Как узнал, что мы были в австралийской пустыне?» «Не знал. И до сих пор не знаю, куда нас занесло. В австралийской пустыне навряд ли есть верблюды. Просто помню про нее с уроков географии и все. Тогда задам еще один вопрос». Мне не спалось. Хотелось поговорить о том, что произошло с нами. Многовато ли?» – возмутился Мирон. «Не думаю. Тем более ты мне должен за то, что напал там, в пустыне. Мне хотелось узнать правду». «Валяй!» – я накосячил, не, не спорю. – ответил сосед безразлично. «Что не так с твоим отцом? Почему ты не хочешь с ним работать?» «Я болтал, словно опьяненный». Разум, как и тело, устал от больших перегрузок, и оставаться наедине с терзающими вопросами я попросту не мог. Потому что он больной. Рядом с ним я чувствую себя нездоровым. Это не постоянство, настороженность по любому поводу, осуждение мамы за спиной. Не только ее, всех и каждого. Я как только начинаю думать о том, что мне придется вот так полжизни быть рядом, и что я вскоре стану таким же, мне дурно становится сразу. «Поэтому ты живешь в общаге, хотя сам из города». Я признался в своей осведомленности. Хотелось понять товарища, ведь я не думал, что от живых отцов так открещиваются, просто из-за того, что те тревожатся или боятся чего-то. «Да, поэтому я живу в общаге». 17 лет, как поступил. На выдохе, произнес Мирон. Делал все по интуиции, понимаешь? Думал, что как только смогу, перееду от них. И все бы ничего, но только мать не вовремя заболела. Через год после того, как я съехал, ей стало еще хуже. Приходится ездить часто, навещать. Но с ним не могу больше часа вместе находиться. Ругаемся. Отец предъявляет за деньги, что я, мол, за его счет существую, а слушаться не хочу. Даже психологи говорят, что детям лучше жить подальше от нестабильных родителей, чтобы не стать такими же. Как он дал разрешение на твой полет? Или ты сбежал? Уж лучше бы сбежал без спроса. Фыркнул Мирон. Мне пришлось пообещать, что я вернусь и займу это рабочее место в его фирме. Все, только бы он не помешал мне. Даже уговаривать пришлось, показывать весь престиж этого полета. Что вернусь и сразу его компании принесу славу и бесплатную рекламу. И он поверил. Мне было неясно, как этот парень смог так противиться отцу, что аж в космос сбежал. И если он так искусно лгал, то, может быть, он здесь тоже, благодаря вранью, занимает чье-то место. Немного поразмыслив над этим вопросом, я понял, что он точно находится там, где должен. Ведь иначе мы не нашли бы метеорит, не попробовали скачки на Землю, и я бы не вышел из каюты, лишившись возможности стать настоящим космонавтом. Мы все находимся на своих местах, иначе не было бы столько совпадений.